Глава 31. Возвращение в прошлое. Лирден я нервничал и ничего не мог с этим поделать. Мысленно последними словами ругал свою нервозность, старался убедить себя, что ничего страшного впереди не ждёт, но всё равно боялся. Да, вот так глупо получается. Мне оказалось не страшно отправиться в патрули, драться с демоном в боевой ипостаси. Мне страшно рисковать собой. А сейчас, когда никаким риском даже не пахло, я едва не тряся и никак не мог с этим справиться. По руке скользнули тонкие пальчики, словно не взначай погладили кисть и, обхватив мою ладонь, ободряюще сжали. Я поднял взгляд на стоящую рядом Дайрису и медленно выдохнул. Перед нами в очереди на отправление порталом стояли ещё 5 человек. А значит, Время у меня ещё было. Как ты себя чувствуешь? спросила Дайри, глядя на меня с волнением. Ты бледный. Зря целитель Лоус отпустил тебя. Нужно было ещё пару дней полежать. Я здоров, ответил ровным тоном. Дайриса искренне переживала, но я действительно физически чувствовал себя отлично, а вот в душе меня просто трясло, но признаваться в этом ей я точно не собирался. Не теперь. Когда в наших отношениях наметился сдвиг, всю ночь после стычки с демонами она просидела рядом со мной, держала за руку, делилась силой, сама давала мне назначенные целителем лекарства. Уходить категорически отказалась, заявив, что должна быть рядом. Я спал беспокойно, но когда просыпаясь, видел её лицо, мне мигом становилось легче. Доктор Лоус как мог залечил мои раны. Но лихорадке избежать не удалось. На следующий день мне полегчало настолько, что я был готов на любые подвиги. Но целитель заставил ещё сутки отлёживаться у него под наблюдением. И лишь нынешним утром меня отпустили на все четыре стороны. Так уж совпало, что сегодня у нас заканчивалась практика. Всех наших ребят ожидало возвращение в столицу и каникулы. Ну а на с дари ещё и билеты на портал до Дарберта. Пока мы добирались обратно в Харт, я старался не думать о предстоящем визите в родительский дом. Но чем ближе мы подлетали к конечной точке, тем сильнее становилась моя нервозность. Теперь от встречи с собственным прошлым меня отделяло всего несколько минут, и на душе становилось всё мрачнее. За окном портальной станции тоже бушевала непогода. В свете уличных фонарей было видно, как резкие порывы ветра сносят летящие снежинки. Кажется, скоро начнётся настоящая метель. Интересно, какая погода сейчас в Дарберте? Приедет ли отец меня встречать или вдруг наоборот выгонит прямо с порога. Дарик коснулась моей щеки, вынуждая повернуться к ней, а потом и вовсе приподнялась на носочках и нежно поцеловала в губы. Это оказалось настолько неожиданно и приятно, что я мигом забыл обо всех своих странных размышлениях. Обнял её за талию, притянул к себе и ответил на поцелуй. Демоны, до да чего мне нравится с ней целоваться. Как же безумно приятно держать её в объятиях. И так хочется просто позволить себе поверить, что она моя. Моя, несмотря ни на что. Рядом послышался чей-то кашель, а потом с другой стороны старческий голос сказал, что молодёжь совсем распоясалась, никаких приличий. Тогда-то я и вспомнила, что мы стоим посреди портального зала, а вокруг много посторонних. А ведь ещё секунду назад всё это казалось мне досадными мелочами. Поцелуй прервался, но Дайри не пыталась отстраниться, так и обнимала, глядя мне в глаза. И в её взгляде было столько открытых эмоций, что я просто потерялся в них, а учитывая, что чувствовал каждую, сдержаться и не попробовать оказалось непросто. "Ты мой яд", прошептал, не размыкая объятий. "И ты моё самое вкусное лакомство. Иногда мне кажется, что с тобой я схожу с ума". Слова сорвались с языка сами. Вдруг дико захотелось, чтобы она поняла, как сильно действует на меня. Глаза Даирисы вспыхнули синевой, а с губ сорвался прерывистый вдох, и она снова меня поцеловала. Но что ошарашило сильнее всего, так это яркая радость, затмившая все её чувства. И с этой радостью могла поспорить только нежность, которая плескалась в её взгляде. Она хотела что-то ответить на моё признание. И уже была готова это сделать, но нас отвлёк маг-смотритель портальной станции. Подошла наша очередь отправляться. В портал мы вошли вместе, шагнули в переливающееся марево, занимающее всю прямоугольную рамку, и сразу же вышли на другой стороне перехода. С непривычки у меня закружилась голова. Слишком давно я не пользовался этим дорогущим способом перемещения. Но пальчики дайри Сильнее сжавшиеся на моей руке, быстро вернули моё состояние в норму. Ты в порядке? Она отвела меня чуть в сторону и говорила с беспокойством: "Не надо было нам сегодня отправляться. Полежал бы хотя бы ещё денёк. Не волнуйся, всё хорошо", ответил ей. Уже отлично себя чувствую. Поддавшись порыву, поднёс к губам её ладонь и поцеловал внутреннюю сторону запястья, а потом и вовсе переплёл наши пальцы. Но в момент, когда Дайриса потянулась ко мне за поцелуем, рядом послышались шаги, а за ними и знакомый мужской голос. «А я не верил, Трис!» Решил, что она все себе придумала, но теперь вижу своими глазами. Я резко повернул голову в его сторону и шагнул вперед, задвинув Дайрису себе за спину. Это было инстинктивным порывом. Спрятать ее и защищать, пусть даже ценой своей жизни. Димоническая сила внутри встала на дыбы, почувствовав рядом врага. Я даже как-то понял, что вот-вот на руках появятся когти. И именно это меня отрезвило. Скайденглен Вайдер с нашей последней встречи почти не изменился, разве что стал выглядеть значительно солиднее, как и подобает первому потомку императорского рода и хозяину источника магии. Я окинул своего врага быстрым взглядом, Отметил расстёгнутое дорогое чёрное пальто, простые плотные брюки, свитер от любимого дизайнера Биаты и заметную из-под ворот от тату на шее в виде звезды, сияющей бледно-голубым светом, которой раньше точно не было. Он смотрел на меня с интересом, но без ненависти. В бледно-зелёных глазах отражалось явное удивление, но ни злости, ни раздражения я не заметил. Да и на демоническом уровне восприятия его эмоции не отличались от того, что он показывал внешне. Скай Дайри вдруг обошла меня и просто обняла брата за шею. И вместе с осознанием, что он не причинит ей вреда, моя сущность начала успокаиваться. Привет, мелкая, он искренне улыбнулся Дайрисе, поцеловав её в щёку, а потом просто протянул мне руку. Ну, здравствуй, скиталец. Я чувствовал его магию. Она действительно оказалась очень мощной, яркой, немного давящей, но опасности для себя я в ней больше не ощущал. Зато интерес к Кае был таким сильным, что перекрывал любые другие эмоции. А когда я всё-таки пожал его руку, Гленн Вайдер не смог сдержать удивлённой улыбки. "Привет, Скайден", сказал я ей и с иронией добавил: "Скучал по мне?" Безумно. Весело бросил он. Идёмте, тут слишком людно. И правда. В зале портальной станции Дарберта собралось немало народа, и сейчас они все смотрели на нас. Мы с Дейри их мало интересовали. А вот Ская тут считали кем-то вроде божества. Ещё бы, наследник рода Гленвайдер, настоящий принц по рождению, самый сильный маг в мире, хранитель и хозяин источника Для обычных людей было событием встретить его лично. Как еще кланяться не начали? Мобиль ждал нас на парковке у выхода из здания. Причем это был бюджетный Теллида. И далеко не самый новый. Мне казалось, столь важный тип должен летать на чем-то представительском. Обязательно с водителем и охраной. Но Скайден Глинвайдер, видимо, считал иначе. А вы вообще все время за руки держитесь? Или изредка расцепляетесь, с весёлым ехидством спросил он, когда мы поднялись в воздух. Вот только вместо того, чтобы выпустить ладонь его сестры из захвата, я лишь крепче её сжал, а потом и вовсе накрыл второй. Видя это через зеркало, Скай многозначительно хмыкнул. Но в его взгляде я увидел предупреждение, и оно было очень даже серьёзным. Он хоть и улыбался, но доверять мне не спешил. И уж точно ему не могло понравиться, насколько мы близки с его сестрой. Но и я не собирался отступать. Нет, не в этот раз. Как там девочки? спросила Дайри, и своим вопросом умудрилась разрядить накаляющуюся обстановку. Прекрасно, ответил Скай, мигом снова повеселев. Весь день помогали горничным снаряжать особняк к грядущим праздникам. Мама с Леонардом завтра организует приём. Так что сейчас все заняты подготовкой. Он беззаботно рассказывал, как вчера Айлис Кэрис дружно разукрасили красками стену в коридоре для слуг, а добрая бабушка, увидев это яркое безобразие, решила, что так даже лучше, но заставила их закончить рисунок и сама помогла. Дайри коротко поведала ему о практике, о вылетах в патруле, о заставе, даже об Архании упомянула. Но ни о стычке с демонами, ни о других неприятностях не заикнулась. Так, под их беседу, мы довольно быстро долетели до места. Увидев перед собой громадину особняка Римерди, в котором прожил первые 16 лет жизни, я на несколько мгновений растерянно остановился. Дом выглядел таким же, как раньше. Но что-то неуловимое изменилось. По ступеням парадного крыльца я поднимался с нарастающей нервозностью, лишь рука Дейрисы в моей руке и её присутствие рядом придавали сил и решимости. Всё будет хорошо, шепнула она мне, остановившись у самой двери, и отпустила. Вместе с теплом её ладони пропало ощущение поддержки, но я заставил себя собраться, выпрямил спину, вскинул подбородок. И порог родного дома переступил с решительным настроем. Верхнюю одежду у нас забрал молодой незнакомый мне лакей, который раньше тут точно не работал. Я поблагодарил его за помощь, прошёл вперёд и почти смог убедить себя, что ничего страшного в прибытии домой нет. Чего собственно переживать? Но оказавшись в большом холле, всё-таки застыл, мигом растеряв весь свой решительный настрой. Тут Именно в этой комнате, на этом месте, 7 лет назад я изменил свою жизнь раз и навсегда. Объявил, что ухожу, дал отцу обещание, подкреплённое руной, признался Биате, что сдал её демонам, разорвал все связи с семьёй и ушёл в ночь. И вот я снова здесь. А за моей спиной Дайриса. И пусть она больше не держала меня за руку, но я чувствовал, что она рядом. Ощущала это каждой клеточкой своего тела, каждой каплей собственной магии, и её молчаливая поддержка была поистине бесценна. Не став меня торопить, Дейри прошла вперёд и распахнула двери в большую гостиную, а рядом со мной остановился Скайден. Вечером после ужина приходил в отцовский кабинет, сказал он ровным, серьёзным тоном: "Мне дико не нравится твоя интрижка с моей сестрой. Это не интрижка, Ответил я, смело встретив его взгляд. «Но «Ну, ты прав, поговорить нужно. Я приду». Стоило мне войти в гостиную, как глазам открылась удивительная картина. Дайри с улыбкой стояла возле расположенного у камина кресла, в котором сидела леди Элена, ее мать. А на коленях у этой женщины удобно разместилась моя Айлиса. Жена отца вязала что-то из красивой изумрудной нити. а моя Айли старательно повторяла за ней, орудуя маленькими спицами. При виде меня из соседнего кресла поднялся отец. Он выглядел так же, каким я его запомнил. Маги в его возрасте вообще почти не менялись. Вот и папа остался таким же подтянутым и представительным. На вид я бы ему больше сорока пяти не дал, и даже легкая седина в темных волосах ему шла, а в голубых глазах... Мне на мгновение почудился блеск слёз, и так хотелось просто обнять его. Да, мы не были родными. Не могу сказать, что он любил меня или как-то воспитывал, наоборот, почти не уделял мне времени. Но сейчас я ощутил между нами родство. Нет, не крови, духа. Лирдан он смотрел на меня, разглядывая с интересом и неверием, а я шагнул вперёд, пока Янна склонила голову, Но потом всё же выпрямился и посмотрел отцу в глаза. "Приветствую вас, лорд Ремерди", проговорил ровным, уверенным тоном. "Благодарю за приглашение посетить ваш дом". Перевёл взгляд на его супругу, приветственно кивнул. "Леди Ремерди". Отец застыл на месте, словно не представляя, что делать дальше. И не знаю, как бы сложился этот сложный момент, но всё за всех решила Элиса. Папочка, крикнула она, только сейчас оторвавшись от своего интересного занятия и заметив меня. Папочка, ты приехал. Слезла с колен леди Лены и мигом бросилась ко мне. Я дико по ней соскучился. Поймал, поднял на руки, прижал к своей груди, поцеловал щёку, висок, лоб. Моя крошка, такая родная. такая красивая в синем платьице и с лентами в светлых волосах. Она обхватила меня за шею и прижалась крепко-крепко, но почти сразу заёрзала, требуя опустить её на пол, и повела меня к жене отца. «Папа, знакомься! Это леди Элена. Она самая добрая в мире бабушка, и она учит меня вязать кукле-платье». И столько было в её голосе чистого восторга, что ни улыбаться не получалось. «Я уже научилась, а завтра у нас будут гости. Мы с Кей весь дом украсили. Пойдем покажу», и попыталась утащить меня из комнаты. «А Элиса мы обязательно посмотрим, но немного позже. Хорошо?» – сказал я. «А еще у меня теперь есть ночь. Она волшебная папочка. Она научила меня быть кошкой», – с восторгом объявила дочка. «Идем, она в моей комнате». И снова потянула за руку. "Ай, Лили, милая, но ведь скоро ужин", мягким тёплым тоном напомнила ей жена отца. "Рита ждёт тебя наверху, чтобы переодеть. Беги в комнату. Не заставляй няню спускаться за тобой. Ты же хочешь, чтобы папа увидел твоё новое платье?" "Красное?" уточнила малышка, а в глазах загорелось невиданное предвкушение. "Нет, сегодня зелёное. Красное оставим для завтрашнего праздника". лапочка. Оно такое красивое, по секрету сообщила мне Элиса, едва не прыгая от восторга. Они оба красивые. Я пойду к Рите, она моя няня. Встретимся за ужином. и убежала. Я проводил её растерянным взглядом, уже просто не зная, как на всё это реагировать. Платье? Ну ладно. Подарки, вязание, пусть. Няня? Хорошо. Куда уж теперь деваться? Но вот и явно тёплое отношение жены отца к моей дочери никак не желало укладываться в голове. Насколько я знал, моя Айли вместе со всем семейством Биады приехала сюда только вчера. Их особняк находился за городом, но не особо далеко. И всё же на время праздников они со скаем и дочкой прибыли в родовое гнездо Ремерди. То есть леди Елена успела так подружиться с Айли всего за день. Вам тоже не помешает переодеться к ужину, сказала нынешняя хозяйка дома, переводя взгляд с меня на Дайрису. Идите, ждём вас в столовой через полчаса. Дайри, проводи Лирдена, а то вдруг он забыл, где находится его комната. И снова этот доброжелательный тон и взгляд, в котором не было ни ненависти, или неприязни. Скорее она смотрела на меня оценивающе, её дочь и не подумала спорить. просто уже по привычке взяла меня за руку и потянула за собой в сторону распахнутых дверей. Я благодарно кивнул леди Элене и отправился за Дайрисой. Только на лестнице разбушевавшиеся нервы чуть улеглись, мысли встали на место и пришло осознание, как именно выглядел наш уход. Ладно я, у меня вообще от всего происходящего мозги набекрень, но о чём думает Дайри Эти наши сцепленные руки прямое заявление о близкой связи. Я даже хотел спросить, зачем она это сделала, но прикусил язык. Сделала. Не могла не понимать последствий. И её брат тоже видел наш почти поцелуй в здании портальной станции. Но да и Риса будто бы не придала этому значения. Она явно не собиралась скрывать от кого-либо своё ко мне отношение. И в нынешних обстоятельствах с её стороны это выглядело как настоящий вызов всем окружающим. Но, в первую очередь, мне. Мы поднялись по лестнице на третий этаж, прошли знакомыми мне с детства коридорами и остановились у двери моей, той самой, у которой так часто ругались раньше. Да, эти стены помнили наши скандалы, нашу взаимную ненависть. Наше оскорбление и постоянные ссоры. А я смотрел на доирису и чувствовал, как в душе что-то скручивается в тугой узел. Кажется, это было чувство вины. Но следом за ним пришли и другие воспоминания, о том, как ночами представлял эту беловолосую стервочку в моей постели, как бесился от того, что она вызывает у меня такие эмоции. Как хотел её не имея возможности получить. И вот прошло 7 лет. Мы снова стоим у моей двери, и я знаю, что если позову, Дайри придёт. Будет со мной всю ночь, до самого утра, потому что у нас очередной договор. Одного воспоминания о подноготной наших отношений хватило, чтобы остудить весь пыл. Нет уж, пора заканчивать эти договорные традиции и решить наконец, что между нами. Просто дружба или нечто большее? Хотя, судя по поведению Дайрисы, она всё для себя решила, а у меня сейчас голова другим забита. Впереди разговор с отцом и с Кайденом. И вот если после него меня не попросят как можно скорее покинуть дом и никогда не возвращаться, тогда и смогу думать о налаживании личной жизни. "Я рада, что ты здесь", вдруг сказала Дайри, поймав мой взгляд. Пока не могу сказать, того же, ответил честно. Слишком много эмоций, воспоминаний, и приятных среди них крайне мало. Тогда просто отбрось их. Пусть им на смену придут новые, хорошие, светлые. Дай себе шанс, а ты, отпустил её ладонь, сможешь забыть всё, что я тебе сделал. Все те гадости, что говорил. Здесь, обвёл рукой коридор, в этих самых стенах уже забыла. Дарья тепло улыбнулась и, подавшись вперёд, коснулась губами моих щеки. И ты забудь, тут же отстранившись, добавила. А вот про ужин не забывай. Времени осталось мало. После чего ушла дальше по коридору к своей комнате, а я, проводил её взглядом и толкнув родную дверь, нырнул в собственное прошлое, ведь в моей спальне за прошедшие 7 лет Абсолютно ничего не изменилось.